Глава пятнадцатая Земля проносилась подо мной с огромной скоростью, вызывая ощущение небывалой свободы. Все же Хат – замечательный брат. Я прекрасно понимал, что клан сейчас ограничен в ресурсах, но князю удалось меня порадовать. Не знаю где, но для меня нашли красивую представительную машину. Из нее выкинули все лишнее, установили силовую установку для полетов, усовершенствовали руль, подключив к нему часть рычагов, остальные ушли в педали, что освобождало руки и вообще делало полет достаточно комфортным способом передвижения. Если учесть, что база машин изначально ориентировалась на скорость и всего двух человек, то я получил компактный, шустрый и удобный глайдер. Баркс прошелся по каждой детали усилялкой, защитив корпус от нежданных происшествий. Вместе с двуслойной защитой, что автоматически активировалась при нахождении водителя на своем месте, это превратило глайдер в летающую крепость, способную значительно повлиять на баланс сил в мире. Когда мой глайдер улетал из Фасорга, мне удалось увидеть несколько прибывших в город делегаций, что явились договариваться о поставках. Шустро улетающий красавец стал отличной рекламной кампанией. Но самое важное, что грело мою душу, мне удалось договориться с Ланда. Не могу сказать, что условия оказались самыми приятными, но я согласился на них без всяких разговоров. Отныне я должен клану гадюк 20 глайдеров, сотню защитных амулетов и 10 очищенных кристаллов. Дорого, конечно, но ради фигурки Багуша я готов был пойти на любые траты. Ланда думал, что получил хорошую сделку, Ха, наивный. Хорошую сделку получил я. Причем мне удалось провернуть все это по-тихому, не привлекая родственников. Уверен, как только они узнают о моих планах, тут же спрячут остальные кристаллы куда-нибудь подальше. С медведем же всегда можно будет договориться. Почему-то мне кажется, что нашему духу-хранителю самому интересно, на что способна собранная фигурка». Спустя полчаса полета я точно понимал, что мне нужно изобрести в ближайшем будущем – систему определения текущего местоположения. У меня имелась подробная карта провинции, но одно дело, когда ты сверяешься с ней по дороге, другое, когда пытаешься понять, посреди какого поля только что пролетел, и что это за речка виднеется вдали. Либо это достаточно просто, но я чего-то не улавливаю, либо у меня развитый топографический кретинизм, и с этим нужно что-то делать. Очень хочется верить, что место имеет первый пункт. Однако эту работу я отложил до лучших времен. Впереди показались развалины Тоннлера. Даже несмотря на то, что город разрушили практически до основания, в нем по-прежнему оставались спрятанные устройства по изготовлению злования. В прошлый раз, когда мы с армией гоблинов подошли к городу, красный туман промолчал, но сейчас, когда я пролетал над развалинами, соизволил обозначить свое присутствие». «Здесь два устройства по загрязнению воздуха. Уничтожь их!» И ни слова больше. Мой работодатель вообще отличался необычайной лаконичностью, когда ставил задачи. Словно отвлекался на пару мгновений от чего-то важного, бросал пару фраз, а затем, когда появлялось время, наказывал всех, кто посмел игнорировать его повеление. «Не явись я сейчас сюда именно для очистки, мог бы и взбрыкнуть!» Приземлившись, я отправил свой глайдер вверх на 30 метров. Отличительная особенность моего средства передвижения от всех остальных заключалась в том, что у меня имелась возможность удаленного управления. Расстояние, конечно, ограничивалось стандартными 50 метрами, но их вполне хватало, чтобы лишить потенциального вора даже мысли о том, чтобы украсть мой глайдер. Пусть они даже таких слов-то пока не знают. Первое устройство обнаружилось в глубоком подвале дворца. Пришлось постараться, чтобы туда пробиться через завалы. В какой-то момент я даже вытащил свой блокнот и набросал схему еще одного следующего изобретения. Как много, оказывается, нужно привнести в этот мир, но конкретно это, уверен, клан оценит. Мое будущее творение получило условное название «палочка-выручалочка» и предназначалось для перемещения увесистых предметов из одной точки в другую. Откидывать каменные блоки руками мне показалось неправильно, так что я использовал магические нити. Они обволакивали особо крупные куски камня и с легкостью переносили их в сторону. Максимальный вес определился быстро – 500 килограмм. По 10 единиц на каждую силу магии. Огромные камни у меня поднять не получалось. Однако даже такие значения значительно ускорили работу. Мне не требовалось полной очистки территории, только формирование прохода. Удаление тьмы из кристалла много энергии не заняло. Зато воспоминание не принесло особого удовлетворения. Все, что я делал, запоминал выданный наставником учебник. Это для Вальга та задача являлась истинным подвигом. Мне же, собирающему все сливки, еще в прошлый раз достался финальный результат. Едва книга очутилась в моих руках, я знал ее содержимое до последней точки. И сейчас, получается, попросту потратил одно из воспоминаний сам процесс учебы ничего полезного не принес. Однако я не отчаивался, впереди меня ждал второй кристалл. Почему-то я был уверен, за бесполезным погружением в прошлое последует нечто архиполезное, такое, что сделает меня сильнейшим магом этого мира. Вот только, как это всегда бывает, у красного тумана имелись свои взгляды на мою бурную деятельность. Едва я выбрался из подвала, меня едва не оглушил громоподобный рев работодателя. «Герой, ты должен немедленно уничтожить тварь зверя. Она вырвалась на свободу и начала активно развиваться. Поспеши!» Активно развиваться. Я знал, что означает это словосочетание. Драконоид принялся пожирать людей в промышленных масштабах. Однако соглашаться с каждым желанием работодателя я не собирался. «Мне нужно закончиться вторым устройством». «Не трать время. Устройство не сыграет принципиальной роли, если в радиусе тысячи километров не останется ничего живого. То, что удалось создать гоблинам не имеет права на существование». «Есть что-то, что я должен знать перед началом битвы. Меня сильно озадачила нетерпеливость красного тумана. Обычно он более спокоен». «Да. Пожалуй, есть. Родившаяся тварь обладает иммунитетом». «Я прямо чувствую, что ты что-то не договариваешь каким конкретно иммунитетом она обладает. Абсолютным иммунитетом к магии и физическому урону. В этом мире нет оружия, способного уничтожить это существо. «И как же её убивать?» – опешил я. «Ты куда меня отправляешь?» Тварь ещё не вошла в силу. Её выпустили раньше срока, не до конца докормив. Ты не сможешь её уничтожить, но, возможно, тебе удастся её заблокировать или прогнать с планеты, как тех двоих перерождённых. Ты будешь первым, кто встретится с этим чудовищем. Следом пойдут витязи, чародеи и гоблины. Их уже всех оповестили. Через три часа они начнут пребывать на битву. Это опасное существо, герой. Мы должны его остановить, пока не стало слишком поздно. тебя будут зачтены сразу два задания, если ты отправишься незамедлительно. Хотелось посмеяться над предложением Скупердяя, но от отчего-то смешно не было». Волнение красного тумана передалось и мне. Впервые вижу, чтобы неведомая сила так нервничала. Всех Витязи сгонит в одну точку, да еще и Ильяру с гоблинами. По спине пробежал табун мурашек. Ситуация очень напоминала ловушку. «Не делай этого!» Сразу запротестовал я. «Витязи не нужны. Если собрать всех твоих защитников в одном месте, и станет проще уничтожить». «У меня нет выбора. Нужно использовать любую возможность, чтобы остановить родившегося монстра». «Не делай этого! Дай мне 12 часов! Я постараюсь что-нибудь придумать! Но без Витязи и Чародея! С гоблинами думай сам! Разве ты не видишь, это ловушка! их воинов кто-то желает уничтожить! Я справлюсь!» Молчание затянулось. Мне даже начало казаться, что Красный Туман прекратил со мной общаться, все давно для себя решив. Как неожиданно, он согласился. «У тебя 12 часов, начиная с текущего момента». «Останови, тварь, герой! Не дай ей поглотить еще один материк!» «Что? География никогда не являлась самой сильной моей стороной, но о структуре мира я прекрасно был осведомлен». На планете существовал лишь один огромный материк, разделенный на три империи, и огромные земли вне их юрисдикции. Имелись острова, некоторые из них по размерам превосходили сами империи, но ни о каком ином материке нигде речи не шло. И тут такая новость. Я ринулся расспрашивать своего работодателя об этом, но он уже ушел. Видимо, пошел наблюдать за тем, как неведомая тварь пожирает собранных в одном месте бандитов. Когда гоблин озвучил место, где хранится последняя тварь, у меня не было сомнений, что пресловутый герцог, управляющий всеми отморозками, имеет коричневый цвет кожи. Слишком многое на это указывает. Вот только бездумно бросаться на выручку бандитам я не собирался. Как бы красный туман меня не торопил, отказываться от еще одного воспоминания непростительно. Особенно учитывая то, на чем оборвалось предыдущее – Я завершил изучение тайного учебника. Дальше должен идти либо экзамен и новые знания, либо какая-то практика, что тоже даст мне силу. В любом случае, те полчаса, что я потрачу сейчас, на общей картине никак не скажутся. Лететь до гор чуть больше часа. И столько же выскивать место, где появилась тварь. Не думаю, что на бой у нас уйдет 10 часов. Значит, у меня есть полное право потратить капельку времени на себя, любимого». «Благо, и идти далеко не нужно. Я уже знал, где находится второе устройство». и «Ишармор, мне доложили, что у тебя успехи в учебе». Старший ученик архимага Ранутвиса лично явился в Императорскую Академию, чтобы проверить мой прогресс. «Благодарю, наставник. Мне приятно, что вы нашли на меня время». Я поклонился без всяких вопросов. «Тот, кто числился старшим учеником для архимага, для всех остальных являлся одним из сильнейших вальгов этого мира». И я испытывал искреннее уважение к тому, кто смог обучить меня оперативке в столь короткие сроки. Результаты экзамена по воплощению нитей силы впечатлили преподавателей. Мало кому удавалось справиться с таким сложным курсом всего за три месяца. Достопочтимый наставник вгоняет меня в краску. У меня дернулся кончик хвоста. Как ни крути, но похвала такого вальга была приятной. Однако я прекрасно понимал, просто так старший ученик явиться не мог. Что и спросил в открытую. «Твоя учеба откладывается. То, с чем мы столкнулись, требует присутствия всех учеников ранутвыса. Как прошедших полноценное обучение, так и таких, как ты». Старший ученик позволил себе шутку, что уже являлось чем-то невероятным. Видимо, случилось действительно нечто экстраординарное. «Да, наставник, мне собирать вещи или отправляемся немедля?» «Все бы так!» – вздохнул старший ученик архимага, и только сейчас я понял, что понятия не имею, как его зовут. Все по какой-то причине называли его именно старшим учеником. Даже за ту неделю, когда он превращал меня в мага, ни разу не промелькнуло имя. «Отправляемся немедленно. Все необходимое тебе выдадут на месте. Ректор осведомлен о том, что тебя забрали». Портал вывел нас в скалистую местность. Мы находились на нижнем краю огромного каньона, и где-то впереди творилось настоящее безумие. Меня проняло от энергии, витающей в здешних местах. Пыль и туман не позволяли рассмотреть детали, но внутренний голос буквально кричал о том, что нас там совсем не ждут. Голосу подпевали вызывающие мурашки удары металла о металл, словно впереди находилась огромная кузница каких-то великанов. «И это я еще молчу об оглушающих криках демонов!» Эти твари не смолкали ни на секунду. «Ишармор, встать в строй!» Послышался приказ командующего. «Твоя цель — средние демоны, при возможности мелкие, но особо на них не трать силы!» «Конечно! Для чего еще могли призвать отправленного во своясе ученика, как не для того, что он делает лучше всех в этом мире? Мало у кого получается подпускать средних демонов так близко и так грамотно активировать заклинания, как у меня. Я присоединился к передней линии магов, где стояли лучшие из лучших. Однако ничего не происходило. На нас не хлынули орды неприятеля». «Медленно идем вперед!» — приказал Ранутвис. «Активировать порталы каждые 10 метров!» Приказ показался мне довольно странным. Но кто я такой, чтобы сомневаться в величии Архимага? Мы двинули вперед, вклинившись в туман. Видимость уменьшилась до невозможности. Я едва различал вытянутое вперед копье. Витающая в воздухе энергия сконцентрировалась в миниатюрной молнии, пробегающей по оружию, телу, броне, но не наносящей урона. Звуки ударов стали громче, как и крики демонов. Я начал переживать, что придется сражаться в плотном тумане. Но так же неожиданно, как начался, он и закончился. Мы оказались внутри огромного кольца, в центре которого происходило сражение не на жизнь, но на смерть. Огромная толпа демонов, среди которых к собственному ужасу я увидел одного повелителя гнезда, а также сразу четырех старших демонов-магов, окружило самое великолепное существо, какое только могло существовать в этом мире — дракон. Настоящий, лазурно-зеленый, похожий на сказку, которой он по сути и являлся. О силе этих существ слагались легенды, и хотя драконов никто не видел уже несколько тысячелетий, трепет перед этими созданиями никуда не девался. Вот только несмотря на всю свою огромную силу, дракон проигрывал. Под управлением повелителя гнезда демоны действовали четко и слаженно, нанося совершенному зеленому телу страшные раны. «Дракон заметил нас, и у меня едва ноги не подкосились, когда в голове появился чужой мощный голос. «Вальки на помощь! Демонов слишком много! Мне нужно время, чтобы нанести удар! Отвлеките их!» «Хранитель!» – благоговейно произнес ранут ввыз и тут же скомандовал. «Приготовиться к битве! Передаем мне энергию! Младшие ученики – кровь! Мне нужно все, что у вас есть! Установить рядом со мной телепорт!» «Ты куда собрался?» Старший ученик одернул меня, когда я достал ритуальный кинжал и приготовился вонзать его в свое сердце. «Ты на передовой. Это последний рубеж. Отныне и до конца битвы ты старший ученик. Запомни это и передавай энергию всю без остатка!» Хвост дернулся от оказанной чести, но я мигом утихомирил эмоции и начал вливать все, до чего мог дотянуться в своего наставника. «А дотянуться я мог до многого». В тумане витало просто какое-то колоссальное количество магии. И я перекачивал ее таким мощным потоком, как никогда ранее. Но этого явно было недостаточно. Из рук архимага вылетел луч, ударивший в повелителя гнезда. Но этот удар не шел ни в какое сравнение с тем же выстрелом в башорга. Несмотря на то, что мы старались, нас явно не доставало. Здесь требовалась целая армия, но никак не один архимаг с кучкой учеников. «Средняя кровь!» Прохрепел ранут вис, продолжая оперировать огромными потоками силы. Десятки кровавых ручейков питались мага, но это лишь незначительно усилило толщину источаемой магии. А потом демоны поняли, откуда исходит новая угроза, и мне стало недооценки действий архимага. Я начал выполнять то, к чему был призван, уничтожал средних тварей. «Энергии! Мне нужно больше энергии!» кричал Ранутвыз, но все это было бесполезно. Наш отряд, с легкостью зачистивший от демонов огромную территорию, оказался бессилен перед истинной мощью. Повелитель гнезда – третий в иерархии демонов. Их на планете всего три или четыре штуки. Больше просто не уживаются вместе. И сейчас нам наглядно продемонстрировали, кто на самом деле является настоящей силой на планете. «Бездари! Вы все просто бездари!» Последняя крупица энергии вылетела из рук архимага, и луч угас. Повелитель гнезда издал громоподобный рев, из-за чего практически все, оставшиеся в строю вальги, рухнули на землю и обхватили голову руками, воя от чудовищной боли. По какой-то причине мне удалось устоять, хотя голову разрывало на части. Увидев чересчур юркого демона, я влепил по нему заклинанием, особо не надеясь попасть в рот, главное отогнать подальше. «У меня получилось, но только в зоне, где стоял я. На соседних участках, буквально в трех-четырех метрах от меня, защищаться от демонов не мог уже никто. Твари хватали магов и совершали самую страшную вещь, которую только можно сделать. Они высасывали сущность, выдергивая магов из вечного цикла перерождений». «Нужна армия», — произнес Ранутвус. «После чего сделал шаг вперед, в портал, что тут же схлопнулся за ним, лишая демонов возможности преследовать беглеца. То, что не смог сделать повелитель гнезда, сделал Архимаг. Он превратил меня в статую. Потому что его поступок нельзя было назвать иным словом, кроме как предательство. Он оставил своих учеников на растерзание демоном. «Ишармор, не спи!» – послышался крик старшего ученика. «Я ощутил увесистый удар по лицу». Обиды и гнев желали ринуться на обидчика, но им оказался мой второй наставник. Тот, что на самом деле обучал меня магии. «Очнись! Нам нужно убить всех вальгов! Только так мы дадим им шанс на перерождение! Я займусь этим, а ты не дай демонам ко мне подобраться!» Вместо ответа я активировал заклинание против средних демонов и ударил по особо на твари, что посмело подобраться к нам слишком близко. Старший ученик Ранут-Высо справедливо решил, что я вернул самообладание и принялся делать то, что запросто могло выбить любой настрой на сопротивление. Он начал уничтожать соратников. Жестко, используя самые действенные смертоносные заклинания, большую часть из которых я просто никогда не видел. Огненные шары, которыми обычно кидали студенты на тренировочных занятиях, не шли ни в какое сравнение с тем, что творил сейчас Вальк. Тела других магов рассыпались пылью, и сливали, превращались в страшные лужицы мутной жижи. Однако никто не собирался протестовать. То, что делал наставник, даровало другим магам возможность перерождения. Шанс отомстить за позорное поражение. Шанс спросить урану Твиса, почему он оставил своих учеников. «Найди меня, когда очнешься! Меня зовут Гасат Прокричал старший ученик, прежде чем направить смертоносное заклинание в мою сторону. К этому моменту нами начали вплотную интересоваться старшие демоны-маги, и защита трещала по всем швам. Признаться, я не понимал, каким образом мне удается держать оборону. Видимо, нежелание разочаровывать истинного наставника открыло какие-то внутренние резервы. Тело содрогнулось под действием заклинания, и последнее, что я успел увидеть перед тем, как тьма окончательно взяла надо мной власть — рухнувшего Хранителя». Демонам удалось найти брешь в защите дракона. Этот мир никогда больше не будет прежним. Так закончилось мое четвертое перерождение. Я стоял в подвале какого-то разрушенного дома и никак не мог прийти в себя. Воспоминания о предательстве Ранутвиса не отпускали, требуя действий. То, что совершил Архимаг, совершенно не вписывалось в привычную картину мира. Но это действительно произошло. Вместо того, чтобы позаботиться о своих учениках и, как вариант, накрыть пространство чем-то страшным, отправив всех на перерождение, Архимаг решил сбежать с поля битвы, озаботившись собственной шкурой. Да, он наверняка вернется в ущелье с огромной армией и сумеет победить демонов, но большей части его старших учеников, что навсегда оказались выдернуты из цикла перерождений, от этого легче не станет. Даже несколько идеальных разрушительных конструкций, что использовал Гасад и оставшийся в моей памяти, не смогли повлиять на чудовищное состояние. Я не ошибся, решив, что воспоминание кажется для меня судьбоносным, но я не предполагал, что оно расскажет мне о таком событии. «Тварь зверя набирает силу с каждой минутой. герой наши договоренности о сроках более недействительны. Все витязи, чародии и гоблины отправлены на борьбу с монстром. Битва начнется через два часа и будет продолжаться до полного уничтожения. Либо его, либо нас. Если ты немедленно не отправишься на битву, ты будешь уничтожен». Красный Туман откровенно паниковал. Другим словом, тяжело описать то, что с ним происходило. На самом деле, мое текущее состояние тоже мало подходило для битвы с чудовищем, но мой работодатель умудрился использовать не самое приятное уху слова «чародей». Лиаре точно нечего делать рядом с родившимся монстром. Пусть учится. Нужно успеть первым, чтобы оценить масштаб бедствия. На то, чтобы добраться до цели, у меня ушло каких-то полчаса. Я выжил из глайдера все, на что тот был способен. Красный туман все это время указывал мне направление». Но стоило подлететь к горам, смысл в этом отпал. Тяжело не заметить огромные черные столбы дыма, взмывающие высоко в воздух. Я подлетел ближе и увидел некогда могучую крепость. Место, где обосновались бандиты, с легкостью могло противостоять огромной армии вторжения. Но прямо сейчас от него остались лишь одни руины. Сила, что здесь прошлась, оказалась настолько разрушительной, что вековые постройки не выдержали. Я облетел крепость, пытаясь найти выживших, но тщетно. От бандитов осталось лишь одно воспоминание. Красный туман продолжал истерить, требуя, чтобы я двигался дальше в горы. Пришлось подчиниться, и спустя минуту полета я остановился, не способный двигаться дальше. На пологом склоне одной горы сидел тот, кого я точно не ожидал увидеть в этом мире. Тот, кого уничтожили демоны. Тот, кого Ранутвыс назвал хранителем. В окружении кучи окровавленных тел сидел огромный дракон и жрал то, что осталось от огромной армии преступников. «Размерами тварь превосходило любое живое существо, что мне доводилось видеть. Даже слон в мире тотемов и тот выглядел букашкой по сравнению с этим монстром. В высоту дракон достигал хорошего трехэтажного дома». Длину оценить я не мог Монстр закопался в куче своей добычи В остальном, это была точная копия хранителя из моих воспоминаний Змееподобное тело, несколько лапок рук, лапок ног И огромные крылья, что сейчас были сложены за спиной Тело дракона покрывала зеленая чешуя И у меня не было сомнений, в этом мире не существует ничего, что смогло бы ее пробить Ни сталь, ни магия Дракон заметил новую цель и оторвался от пожирания безжизненного мяса. Какое-то время он решал, кто перед ним – птица или все же человек. Наконец решение было принято, и чудовище грациозно выбралось на поверхность целиком. Я невольно залюбовался красотой и изяществом дракона, даже несмотря на всю источаемую им опасность». «Дочь зверя! Этот материк обречен! Всех сил этого мира не хватит, чтобы справиться с ней! Я отменяю все армии, что должны явиться сюда, герой, и начинаю процесс эвакуации на острова! Мне нужно спасти хоть кого-то! Отныне ты сам по себе! Постарайся задержать тварь хотя бы на сутки!» Словно услышав красный туман, дракон открыл пасть и пространство наполнил лишенный разум орёв. К хранителю, уничтоженному демонами, этот монстр не имел никакого отношения, ибо тварь желала только одного — жрать. Затем она взмыла в воздух и мне стало не до того, чтобы находить отличия. Мне срочно требовалось придумать способ, как выбраться из этой ситуации.